Читаете ли вы свой журнал глянцевым? Анастасия: Да, это глянцевое издание, безусловно. Иван: Поскольку глянцевая обложка? Анастасия: Понятно, что есть прямое значение слова глянцевый журнал, и то, что под этим словом сочетанием стали подразумевать, наверное, и в последние 10 лет, особенно когда был скочок гламура, фэшн, люкши и всего, что с этим связано. Если мы говорим о люксе именно в этом аспекте, то и в этом смысле, э, мы тоже глянцевый журнал. Конечно, играет роль и обложка, и качество, и печати. И форматы издания позволяют нам говорить о том, что это глянцевый журнал. Иван Калинин, задам вам последний вопрос. У вас в издании есть рубрики. В чём отличие от тревел-медиатекстов в данных рубриках? Оговорюсь, что знакомился с вашими изданиями в библиотеке, поэтому самые последние номера мне пока не встретились. В чём специфика ваших медиатекстов в зависимости от рубрики? Например, чем отличается вступление в тексте, сюжетная развязка, выражается ли в тексте привязка к каким-то известным событиям или личностям? Анастасия. Конечно же, каждая рубрика обязует к чему-то текст и он, собственно, под это подстроен. У нас прекрасно про текст говорила главный редактор Ольга Якивина, которая, к сожалению, покинула этот пост в прошлом году. Мы с ней провели много мероприятий именно про текст, про то, как нужно писать на travel-тему. Ольга блестяще ответила бы на ваш вопрос о том, как нужно писать, каких ошибок нужно избегать при этом, какая в тексте должна быть завязка, чем можно заинтересовать читателя, как уйти от клишированных моментов и привычных способов подачи материала. Конечно же, каждая рубрика Журнала будет отличаться. Если это, например, рубрика отели, то здесь короткий текст, который должен рассказать фактическую информацию об отеле. Но, например, даже в таком случае наша задача всегда была дать эту информацию так, чтобы читателю было интересно прочитать. Это текст, пропущенный через себя, основанный на своих личных впечатлениях, эмоциях, ощущениях. Мы, например, делаем материал А после поездки в Вену, где я жила в императорском отеле, бывшем дворце императора. Сейчас он после реставрации долго уже как отель существует. Понятно, что можно написать сухие факты, что с такого-то года и такие-то известные личности там жили и так далее. Но нам интересно писать другое. Какие картины висят в этом отеле? Что они действительно либо подлинники, либо восстановлены по эскизам и фотографиям? Нам интересно писать, какие там люстры, по какой технологии произведён хрусталь. Ведь действительно Такие канделябры, люстры были при императоре, и сейчас произошла их замена на современный лад. Нам интересно писать о запахах, какие есть в этом отеле, об ощущениях, об этих потолках под 6,5 м. То есть мы вы понимаете, о чём я говорю? Это один момент. Если мы говорим, например, об обзоре лучших горнолыжных курортов, то каждый из них тоже должен содержать в себе какую-то изюминку. И лучше, если это будет пропущено через личные ощущения э журналиста, который э там был, который это видел и который сможет чем-то зацепить читателя, а не сухие факты. Иван, то есть требование к тексте, как правило, у вас пишут журналисты, э которые были в этих странах. Анастасия. И в путешествиях, безусловно. Иван, хорошо, большое вам спасибо, очень вам признателен. В исследовании я делал акцент на специфике каждого издания, на сходствах и отличиях. Анастасия, многие издания схожи, но, конечно, в корне отличаются: на журнал от Geo или, конечно, от журнала Вокруг света или Отдых в России. У нас совершенно разные сегменты. Мы по-разному себя позиционируем. Мы как раз больше лайфстайл про отдых обычных людей. Иван, например, издания э, Geo Traveler и National Geographic Traveler, так называемый журнал Traveler, как раз из такого разряда. Их открываешь и спрашиваешь себя: "А э, что я тут делаю? Надо куда-то ехать". Анастасия: "Да, как раз такие журналы, тревелеры, более близки к нам". Иван: "А э, там есть даже вкладки от стран, например, Китая, Турции. У вас тоже представлены министерства по туризму разных стран". Анастасия: "Да, у нас безусловно представлены офисы по туризму".